А говорит, что я хороший. Хм, как будто женщины любят мужчин за их добродетели. Фыркнула Китти. Рассмеялась манджурка всего один раз. Это случилось, когда Китти, чтобы поддержать разговор, стала восхищаться ее нефритовым браслетом. Она сняла браслет... И Китти попробовала его примерить. Но хотя рука у нее была маленькая, браслет на нее не налез. Вот тут манджурка и рассмеялась, как ребенок. Она сказала что-то Водингтону, потом позвала служанку, дала ей какое-то поручение, и та, исчезнув на минуту, вернулась с парой очень красивых манджурских туфель она хочет подарить их вам если окажется в пору объяснил водингтон для комнат это очень удобная обувь они мне как раз сказала китти не без самодовольства но заметив как хитро ухмыльнулся водингтон быстро спросила а ей они велики вот да китти рассмеялась а когда водингтон перевел Посмеялись и мандюрка, и служанка. Немного позднее, когда Китти и Водингтон поднимались к ее дому, она повернулась к нему с дружеской улыбкой. Вы мне и не сказали, как сильно ее любите. С чего вы это взяли? По глазам видно. Странно. «Это, наверное, все равно, как любить призрак или грезу. Мужчины вообще непредсказуемы. Я думала вы как все. А теперь чувствую, что ничегошеньки о вас не знаю». Проводив ее до калибки, он неожиданно спросил, «Зачем вам нужно было ее увидеть?» Китти ответила, немного подумав. Я чего-то ищу, чего сама не знаю. Но знаю, что это очень важно, и что если найти, все пойдет по-другому. Может быть, это известно монахиням, но когда я с ними, я чувствую, что они знают секрет,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 И ведет в никуда. Китти вернулась в уже привычную для нее рабочую колею, и хотя с утра чувствовала себя очень неважно, не давала себе распускаться. Ее удивило, какой интерес стали проявлять к ней монашенки. Раньше, встречая ее в коридоре, они только здоровались, Теперь же, по-детски волнуясь, норовили под каким-нибудь пустяшным предлогом зайти в комнату, где она находилась, посмотреть на нее и поболтать. Сестра Сен-Жозеф раз за разом вспоминала, что она уже давно что-то приметила и все думала, что бы это значило, или, скорее всего, это самое. А потом, когда Китти стало дурно, И сомневаться нечего, сразу видно. Она не уставала рассказывать о том, как проходили роды у ее невестки. И некоторые подробности могли бы сильно встревожить Китти, не обладая она чувством юмора. В сестре Сен-Жозеф приятно сочетались с памятливостью. По лугу на ферме ее отца протекала река, и тополя, что росли на берегу, Дрожали от малейшего ветра. И короткое знакомство с библейскими героями. Твердо убежденная в том, что еретичка ничего в этом не может смыслить, она однажды рассказала Китти про благовещение. «Я, когда читаю про это в Священном Писании, всегда плачу», — сказала она. «Сама не знаю, почему» просто сердце как-то дрожит и процитировала по-французски слова, показавшиеся Китти незнакомыми и суховатыми. Ангел вошёд к ней, сказал: "Радуйся, благодатная! Господь с тобою, благословенна ты между женами!»» Дай на рождение веяло в стенах монастыря, как легкий ветерок среди цветущих яблонь. Мысль, что Китти ждет ребенка, смущала и будоражила этих бесплодных женщин. Они и рабели перед Китти, и тянулись к ней. Физическую сторону ее состояния они воспринимали вполне здраво, ибо были дочерями крестьян и рыбаков Но детские их сердца были полны благоговения. Мысль о бремени, которое она носит под сердцем, тревожила их и в то же время вызывала душевный подъем. Сестра Сен-Жозеф говорила, что все они за нее молятся, а сестра Сен-Мартен выразила сожаление, что Китти не католичка. Но настоятельница побронила ее и объяснила, что и протестантка может быть хорошей женщиной, и, боженька, так или иначе все это уладит. Китти и трогала, и забавляла, что она вызывает такой интерес, но по-настоящему ее удивило то, что даже настоятельница, столь строгая в своей святости, стала относиться к ней по-новому. Она всегда была добра к Китти, однако не снисходила до нее. Теперь же проявляла к ней чуть не материнскую нежность. И голос ее звучал по-новому, мягко. И в глазах мелькали веселые искорки, словно она любовалась Китти, как смышленым ребенком, сумевшим заслужить ее расположение. Китти все это умиляла. Словно в эту душу, Спокойную и величавую, как серое море, пугающее своей сумрачной мощью, внезапно проник луч солнца, и оно ожило, подобрело, повеселело. По вечерам она теперь часто заходила посидеть с Китти. «Я должна следить, чтобы вы не переутомлялись, дитя мое», — сказала она однажды, явно выдумав себе оправдание. А то доктор фейн ни за что мне не простит. Ах, это британская сдержанность. Вот ведь он какой. Себя не помнит от радости. Но стоит заговорить с ним про это, сразу бледнеет. Она ласково потрепала Китти по руке. «Доктор фейн рассказал мне, что советовал вам уехать». Но вы отказались, потому что не хотели расстаться с нами. Это очень похвально, дитя мое. И не думайте, что мы не ценим вашей помощи. Но я подозреваю, что вы и с ним не захотели расстаться. А это еще лучше, ибо ваше место рядом с ним. Вы ему нужны. Да... Просто не знаю, что бы мы делали без этого замечательного человека. Мне отрадно думать, что он кое-что сделал для вас, сказала Китти. Любите его всем сердцем, милая. Он святой. Китти улыбнулась и подавила вздох. Для Волтера она могла теперь сделать только одно — Но как это сделать, не знала. Она хотела, чтобы он простил ее. Уже не ради нее, но ради себя. Ведь только это могло дать ему душевный покой. Просить его прощения бесполезно, если он догадается, что она ждет добра не столько себе, сколько ему. Он в своем упорном тщеславии тем более ей откажет. Это тщеславие почему-то перестало ее раздражать, Оно казалось естественным и только усиливало жалость, которую он внушал ей. Единственный шанс, что какое-нибудь непредвиденное внешнее обстоятельство поможет застигнуть его врасплох. Он, возможно, даже ждет эмоционального взрыва, который избавил бы его от кошмара затаенной обиды, но и в этом случае будет в своей одержимости всеми силами бороться с собой. Но не позорли что люди, которым отпущено так мало времени, в полном страдании мире, так безжалостно себя мучат? Хотя настоятельница подолгу беседовала с Китти всего три или четыре раза, да еще изредка по нескольку минут, впечатление она произвела на Китти очень глубокое. Ее образ был подобен некой стране, на первый взгляд прекрасной, но негостеприимной. Лишь потом обнаруживаешь в складках суровых гор приветливые деревушки под сенью фруктовых деревьев и веселые речки, бегущие по сочным лугам. Но этих отрадных картин, хоть они и удивляют, и успокаивают, еще мало чтобы чувствовать себя дома в этой стране бурых кряжей и просвистанных ветром равнин. Сойти с настоятельницей по-человечески близко было бы невозможно, в ней было что-то безличное, что киття ощущала и в общении с другими монахинями, даже с добродушной болтушкой сестрой Сен-Жозеф, но от настоятельницы ее отделяла почти физически осязаемая преграда. Как-то неуютно и страшновато делалось при мысли, что она ходит по одной с тобой земле, по горло занята мирскими делами, и все же так явственно обитает на уровне для тебя недосягаемом. Однажды она сказала Китти, монахине мало пребывать в непрестанной молитве Иисусу, она сама должна быть молитвой. Хотя речь ее была неотделима от ее веры, Китти чувствовала, что это получается само собой, без всякого намерения повлиять на еретичку. И удивляло что настоятельница, столь милосердная к людям, даже не пытается вывести ее Китти из состояния, которое не может не казаться ей греховным невежеством. Как-то вечером они засиделись за разговором. Дни стали короче. Мягкий вечерний свет и радовал, и навевал легкую грусть. У настоятельницы вид был очень усталый. Трагическое бледное лицо осунулось. Прекрасные темные глаза потеряли блеск. Может быть, эта усталость склонила ее к несвойственной ей откровенности. Сегодня для меня памятный день, дитя моё. «Сказала она, словно пробуждаясь от долгой задумчивости. Годовщина того дня, когда я окончательно решила посвятить себя Богу. Я уже два года об этом думала, но призвание это меня отпугивало, я боялась, как бы меня вновь не одолели мирские помыслы. Но в то утро... Во время причастия я дала обет, что в этот же день, еще до вечера, сообщу о своем желании матери. После причастия я помолилась Иисусу о неспослании мне душевного покоя, и явственно услышала в ответ, «Ты тогда обретешь его, когда перестанешь его желать. Настоятельница словно унесла с мыслями в прошлое. В тот день наш близкий друг, мадам верно ушла к кармелиткам, не сказавшись никому из родных. Она знала, что они не сочувствуют ее планам, но считала, что как вдова имеет право сама собой распоряжаться. Одна из моих кузин ездила к ней проститься и вернулась только вечером, очень взволнованная. Я еще не говорила с матерью. Я дрожала при мысли, что нужно ей открыться, но не хотела и нарушить обет, данный во время святого причастия. Я стала расспрашивать кузину, о ее поездке. Моя мать, казалось, поглощенная рукоделием, внимательно слушала, а я мысленно подгоняла себя. Если говорить, то нельзя терять ни минуты. Странно, до да чего отчетливо я помню эту сцену. Мы сидели за столом, круглым столом, под красной скатертью, И работали при свете лампы с зеленым абажуром. Две мои кузины гостили у нас, и мы все вместе вышивали гладью сиденья и спинки, чтобы обновить стулья в гостиной. Подумайте только, на них не меняли обивку с времен Людовика 14, когда их только купили, и они, как говорила моя мать, выцвели и обтрепались до безобразия. Я пробовала заговорить, но не могла выдавить из себя ни слова. И вдруг моя мать, до того молчавшая, сказала, обращаясь ко мне, «Не понимаю поведения твоей подруги». Как это можно уйти, не сказав ни слова тем, кому она так дорога? Это какой-то театральный жест, на мой взгляд, безвкусный. Воспитанная женщина не сделает ничего такого, что заставило бы о ней судачить. Я надеюсь, что если ты когда-нибудь вздумаешь нас покинуть, что было бы для нас большим горем, то все же не сбежишь тайком, словно совершила преступление. Вот когда нужно было заговорить. Но так велика была моя слабость, что я могла только вымолвить «О, не беспокойтесь, мама». У меня на это не хватило бы сил. Мать ничего не ответила, и мне стало стыдно, что я не осмелилась выразиться яснее. Я словно услышала слова Иисуса, обращенные к святому Петру. «Петр, любишь ли ты меня?» «Какая же я слабая», — подумала я. Какая неблагодарная. Я люблю мою спокойную, обеспеченную жизнь. Люблю мою семью, мои развлечения. Немного погодя, когда я еще предавалась этим горьким размышлениям, моя мать сказала, словно наш разговор и не прерывался. А все же мне думается моя Одетта что в своей жизни ты еще совершишь что-то такое, о чем люди будут долго помнить. Я еще не очнулась от своих мыслей, а мои кузины, не ведая, как колотится у меня сердце, продолжали спокойно вышивать, но матушка вдруг выронила из рук работу и, внимательно посмотрев на меня, сказала, «Дорогое мое дитя, «Я почти не сомневаюсь, что рано или поздно ты примешь постриг». «Вы не шутите, маменька?» — отозвалась я. «Вы ведь только что описали самое сокровенное мое желание. Но еще бы!» — вскричали мои кузины, не дав мне договорить. Вот это уже два года только об этом и мечтает. Но вы не дадите вашего согласия, тетя. Нельзя вам на это соглашаться. А по какому праву мы можем это запретить, мои милые дети, если на то будет воля Божия? Тогда мои кузины, желая обратить все в шутку, стали меня спрашивать, как я намерена распорядиться всякими безделушками, принадлежащими лично мне, и затеяли шутливый спор о том, кому из них что достанется. Однако веселье это длилось очень недолго. А потом мы заплакали. И тут на лестнице послышались шаги моего отца. Настоятельница умолкла и глубоко вздохнула. Для моего отца это был тяжелый удар. Я была единственной дочерью, а мужчины часто любят дочек сильнее, чем сыновей. «Великое — это несчастье, — иметь сердце, — улыбнулась Китти. Зато великое счастье посвятить это сердце любви к Спасителю. Тут к настоятельнице подошла одна из младших девочек, и, уверенная, что ее не прогонят, показала ей неизвестно где раздобытую очень страшную игрушку. Настоятельница обняла девочку за плечи своей прекрасной худощавой рукой, и та доверчиво к ней прижалась. И Китти опять отметила, как ласковая ее улыбка и как безлично. «Просто поразительно, матушка, как эти сиротки вас обожают. Я бы загордилась, если бы могла вызывать такое преклонение. И ей настоятельница тоже подарила отрешенную и, однако же, прекрасную улыбку». Единственный способ завоевывать сердца – это уподоблять себя тем, чью любовь мы хотим заслужить.